Глава восьмая Скелетов я перебил, пусть не без потерь, но и без особых сложностей. Зная, чего опасаться и понимая слабые и сильные стороны этого типа врагов, я довольно быстро расправился со всеми, проверенной методой, отчекрыжив им головы. Уроки мастера из пустынного мира снов не прошли даром. Повалил меня только последний, Неживой монстр, и то лишь для того, чтобы спустя десяток секунд лишиться своей отполированной черепушки. Чистая победа, открывшая дорогу прямиком к массивным кованным воротам, начавшим открываться, едва я подошел достаточно близко. И в первые секунды я изрядно струхнул, подумав, что там впереди босс, а у меня и здоровье неполное и запасы алхимических зелий восстановления отсутствуют как класс слишком уж атмосфера зала за воротами соответствовала да и слова об испытании вполне себе предполагали бой на смерть со сверхсильным противником разве что дар в таком случае не слишком соответствовал а но кто знает может тарешок посчитал меня достаточно сильным а артефакт вручил на потом. Я замер, пристально всматриваясь в рубленные розчерки архитектуры зала за воротами. Врагов там, кажется, не было, но кое-что я мог рассмотреть и так. Ведь в глаза прямо-таки бросалось наличие трех впечатанных в стену арок. Грубой каменной с преобладающими рубленными чертами по левую руку изящной, стальной, словно свитой из чьих-то щупалец по правую и простенькой, округло-ровной, сложенной из обычных кирпичей центральной. Все они были обращены к центру зала так, что от них до некоего постамента было плюс-минус одинаковое расстояние. «Постамент. Отсюда не разглядишь. А сломя голову бежать вперед, я не собирался». Следовало подготовиться. И для этого у меня, к счастью, имелось многое. В руку снова лег свежеполученный артефакт, изъятие которого из инвентаря было действом болезненным и неприятным. Но ради его свойств, пожалуй, можно было и потерпеть. Спаянные воедино пробирки были, во-первых, объемом на 30 единиц здоровья каждая, а во-вторых, снабжались приятными зачарованиями, о которых мне с готовностью поведал астрал. Во-первых, повышенная прочность Еранга, во-вторых, легкий стазис Еранга, ибо, по всей видимости, алхимия таки портилась и теряла свои свойства со временем, и, в-третьих, расширение объема Эфранга. За счет чего не то, чтобы огромные склянки вмещали в себя по три моих стандартных. Ну а то, что эти отдельные сосуды, а не одна большая банка, позволяла расширить свои возможности в вопросе приготовления алхимических составов. Ведь помимо зелья восстановления и зажигательной бомбы, я мог изготовить вызывающий слабость яд из паучьих хилицер и особых органов, вырезанных из их головогруди, своеобразных пористых согнутых дугой колбасок, пропитанных ядом, из зелья кошачьего зрения из центральных глаз звигов, смешанных со звиговьими же сердцами. Просто раньше мне все это удовольствие было некуда паковать, а заранее использовать не было смысла. Я держался на оружии три минуты ровно, а кошачье звиговое зрение действовало... Ровно 10 минут. То бишь после использования я мог быстренько сварганить зелье лечения в запас и порадоваться нескольким минутам ночного зрения или минуту-другую помахать отравленным кинжалом. При этом противники мне на пути встречались даже не раз в час, так что польза от знания этих рецептов был хрен да маленько. Не расчехляться же для готовки яда, за 20 метров от стаи звигов, которых, может, черт дернет, проверить, что там шуршит за поворотом. Вот-вот. Но все необходимое для этих зелий я с собой очень даже носил, так что прямо сейчас решил разложиться у массивных дверей, занявшись прикладной алхимией. Меньше получаса ушло на то, чтобы сварить одну пробирку яда. Отдельную то, что раньше использовалось для зелий здоровья, и одну большую пробирку кошачьего глаза. Причем тут кошки, если честно, я сначала не понял, но без проб продукта, не яда, конечно же, в процессе не обошлось. Кошачий глаз показал себя исключительно кошачьим. Сразу после приема окружающий мир выцвел до бледных серых тонов и приобрел невиданную доселе четкость даже там, где практически не было света. Но вот факел в инвентарь убирать все равно не стоило, ибо хоть какой-то источник фотонов был необходим даже для зрения приспособленных к проживанию в тоннелях существ. Только по завершении всех возможных на данный момент приготовлений я шагнул в неизвестность, переступив порог внушительных размеров зала. В ту же секунду двери за мной решили захлопнуться, а левая и правая арки, так сказать, разверглись, сначала застлавшись серой непрозрачной клубящейся хмарью, а спустя несколько секунд стабилизировались и показав области по ту сторону. Показывали весьма ограниченно и совсем никак провал в другое место, скорее уж картинку можно было сравнить с обычной фотографией, которая странно искажалась, если на нее смотреть не под прямым углом. Впрочем, кое-что разглядеть можно было даже так. В левой арке меня ждал мрачный просторный зал с разрушенными и не только лестницами и колоннами, подпирающими проседающие и осыпающиеся мелким песком угловатые, отнюдь непрямые своды. Впереди все тонуло во мраке, но мне показалось, что у дальней стены пещеры вверх тянется лестница, соединяющая с собой площадки этажи сравнительно небольших размеров. Большего по статичной картинке арки видно не было. Так что я переместился ко второй еще более интересной. Интересной потому, что за ней, похоже, находилось местное море или что-то вроде... Огромную, освещенную светящимися мхом и грибами пещеру перечеркивали рукотворные лестницы, площадки, стены и башенки разного вида потрепанности. И кое-где я даже засек движение. Жаль, только разглядеть не смог. Но даже знание о том, что враги там точно будут, уже давало пищу для размышлений. И вновь я обратил внимание на постамент в котором почти сразу обнаружилось ровно две кривые косые выемки под, по всей видимости, камни-ключи или что-то на них похожее. Были тут и пазы, и слизанные части, в которых ключи предстояло как-то провернуть, не иначе. Стало очевидно, что неактивная центральная арка живет только, когда я добуду оба пресловутых ключа из двух зон. В категории ни хрена непонятно оставалось время, отведенное на эти испытания. Но тут в моих силах было только ускориться и не тормозить, доверившись чувству близости тьмы. Что я и проделал, решив начать с наименее интересного варианта ⁇ зала с лестницами. Арка по левую руку при моем появлении как будто бы оживилась а исходящие от нее ощущения заставили меня вздрогнуть. Потусторонний холод и одновременно жар мало кого оставили бы равнодушным. Тем не менее, на пороге я задерживаться не стал и сделал решающий шаг, просочившись сквозь оказавшуюся на удивление упругой пленку и открыв глаза уже по другую сторону портала. И первым, что я ощутил, оказалась духота. Здесь было жарко и душно. Оттянущийся откуда-то снизу свет оранжево-алых оттенков заставил меня нахмуриться. Магма тут, что ли? По ходу дальнейшего осмотра стала окончательно ясна структура области, этой части испытания. В огромной пещере со сводами, формирующими, можно сказать... Лунку с неаккуратной резьбой были разбросаны связанные лестницами платформы разных размеров и наполнения, предполагающие покорение неиллюзорных вершин. Часть из них была высечена из камня стен гигантской пещеры и являлась ее частью, но проглядывались и вполне себе рукотворные платформы. Простые плоскости, кубы, странным образом наклоненные геометрические фигуры, чаши и черти что еще. А где-то там, наверху, меня ждал ключ и портал обратно. Но это не точно. Так или иначе, но врагов пока не было. Так что я, обойдя первую площадку с трех сторон окруженной пропастью и с одной, не выглядящей шибко надежной лестницей, Двинулся вперед, подсвечивая себе факелом и готовясь рубить, кромсать, колоть всякого, кто покусится на целостность моей тушки. Уже на первых пролетах в двух местах я разглядел опасные, грозящие в любой момент обвалиться участки. Первый пришлось преодолевать коробкой из пластеночки, в которой кем-то были услужливо вытесаны удобные такие полости, идеально подходящие для Рук и ног. Скалодром, мать его, ети. Только без страховки и с магмой далеко внизу. А так аттракцион хорошо знакомый. Второй опасный участок я просто и незатейливо перепрыгнул, радуясь физическим кондициям этого тела и статам, которые делали его еще совершеннее. Едва ли я раньше мог бы скакнуть на три метра вперед и... На полтора вверх, лестница же. А сейчас справился и знал, что был способен и на большее. Следующая пара пролетов не несла в себе испытывающих мо мою внимательность на прочность ловушек, а после мне и вовсе стало не до них, ибо платформа, на которую я вышел, лоб в лоб столкнула меня с совершенно новым противником и ловушками. Который никто даже особо не прятал. Я присел на корточки, положил факел на пол, изъял из инвентаря суперфласку и сделал глоток кошачьего глаза, тут же отправив артефакт обратно в личный пространственный карман. Зрение моментально перестроилось, откат от использования инвентаря пошел на спад. И я в деталях смог разглядеть содержимое платформы. Платформа эта размерами была что-то вроде 30 на 30 метров и представляла собой сравнительно ровную, вытесанную в камне площадку без значимых укрытий и чего-то подобного. Разбросанные по ней нажимные плиты и спещеренные черными дырочками крестиками области на полу не оставляли возможности для двоякого толкования. Если не шипы, то какой-нибудь яд оттуда точно вырывался или огонь, если, конечно, в местном запустении могли быть ни разу не активированные и оттого не оставившие характерных следов ловушки. Присутствовало также ровно две здоровенных каменных тумбочки на двух противоположных углах платформы. Но в них ничего интересного я не разглядел. Тумбы как тумбы, не больше и не меньше. «Враг же!» Это был здоровенный метра три с половиной ростом и полтора-два в ширину тролль, контрастирующая с узкими плечами огромная задница, длинные, достающие до пола лапищи и вонь, от которой в буквальном смысле резала глаза. Из уязвимых мест я сразу отметил довольно тонкую шею, на которой отчетливо были видны сосуды, и вылупившиеся на меня. Большие на выкате глаза. Вот только ни до первого, ни до второго добраться я так просто не смог бы, ибо кажущиеся расслабленными или вообще парализованными лапища, теоретически, позволяли схватить или ударить меня задолго до того, как я выйду на дистанцию поражения своего кинжала. Сразу захотелось опробовать в деле зажигательные бомбы, но осознание того, что это ресурс конечный, а также присутствие на арене нажимных плит с ловушками заставили меня с этим повременить. В худшем случае можно будет свалить обратно к лестнице, где такая туша будет серьезно ограничена в маневре и, как следствие, потеряет в боеспособности или вообще навернется вниз, в магму. Даже интересно, даст ли мне при таком исходе опыт. Но ингредиентов я точно лишусь а сердце тролля мне ой как нужно. Почему? Потому что сердце этой зверюги воспето в играх как ценный ингредиент, дарующий регенерацию, да и астрал весьма недвусмысленно отмечает в качестве ингредиента только и исключительно сердце этой твари. Вернув факел в руку, я бросился к ближайшей из нажимных плит, намереваясь или осмотреть ту вблизи, или, если там нет инструкции, всеречь указание на то, какую конкретно ловушку-то активирует, привести механизм в действие. Не сделал это очень вовремя. Тролль взвыл и уверенно зашагал в моем направлении. И каждый шаг отрывал от разделяющего нас расстояние по метру, не более. Коротенькие ноги и жирный зад не позволяли увольню разогнаться – Так что я смог осмотреть нажимную плиту без особой спешки, а после и наступить на ее край всем весом, активируя безукоризненно сработавший механизм. Тоненькая искра света вырвалась из-под плиты, проскользила по камню, оставляя за собой две идущие параллельно друг другу черные линии. Достигла одной из ловушек и активировала ту. Вверх взметнулись массивные двухметровые колья, могущие сойти за полноценные копья, и, заметивший их тролль, остановился. С каким-то детским недоумением возрившись на новую игрушку, которая начала плавно перезаряжаться. Иначе я трактовать характерные звуки и тот факт, что колья уехали обратно в камень, просто не мог. Но к моменту завершения пресловутой перезарядки, когда плита щелчком встала в рабочее положение, я уже активировал следующую, пыхнувшую немного много ни мало, а отчетливо видимым таким ядовито-зеленым облаком, повисшим на одном месте и заблокировавшим сразу две нажимные плиты. На такую несправедливость я только поморщился, добавив на карту в своей голове новую опасную зону. Что-то решать пришлось только на четвертой ловушке, когда тролль оказался в непосредственной близости от рабочей зоны первой ловушки, снаряженной выскакивающими шипами. Третье, исторгающее из дыр в полу яркое пламя, меня не особо впечатлило. Напалмом там и не пахло, а просто опаленный. Тролль может устроить мне веселую, безумную и пахнущую горелым дерьмом жизнь. Я открыл было рот, чтобы изречь что-то мудрое и провоцирующее, но не смог даже промычать. Обидно, но троллю стоит признать, хватило и моего подвижного силуэта, которому он рванул на манер носорога. А как известно, плохое зрение и габариты носорога — это не проблема носорога. Я бросился к подходящей нажимной плите, оказавшись в нужной точке с запасом в секунду. Брошенный на тролле взгляд, мысленные прикидки, и вот я уже всем своим весом активировал механизм э, в, как мне казалось, подходящий момент. Я ошибся. Задержка между нажатием и выпуском кольев оказалась чуть меньше ожидаемого, и тролль, которого должно было фаршировать сталью приложился мощным пузом обколья, обиженно взревел и застыл перед смертоносным чистоколом, обеими лапами пытаясь выломать колышек другой себе на память, или в меня метнуть хотел, хрен его знает. Одно хорошо. Мощей ему не хватило, и ловушка ушла таки на перезарядку, порадовав мой нежный слух страшным скрежетом. Я же понимаю, что этот процесс занимает несколько долгих секунд, которых троллю хватит, чтобы преодолеть рабочую зону и добраться до моей скромной тушки. Мысленно проложил новый маршрут. Петляющий среди нажимных плит и бросился к следующей ловушке. Кровожадная тварь, казалось, смердела все сильнее с каждой секундой. И через жалкий десяток секунд Троли, оказывается, разворачиваются с грацией Гипопотама, Я уже старался дышать только ртом. С запозданием промелькнули мысли о потенциальной ядовитости монстра, но я не придал им большого значения. Месистое чудовище приближалось, и сейчас я не имел права облажаться, просто потому, что тогда придется скакать по платформе Аки Сайгак активируя все нажимные плиты подряд в попытках узнать, с какими ловушками они связаны. А это риск, который мне и даром не сдался. Гулкие шаги, от которых тряслась земля, начинали чистить, а здоровенная туша подбиралась все ближе и ближе. С этого расстояния я мог рассмотреть и выпученные злые глаза тролля и его ноздри со свисающими серыми соплями и исходящую слюнями пасть, полную широких плоских зубов, предназначенных для дробления костей и плоти. Без сейчас явно не обошлось, так как подобная картина могла ввергнуть в ступор даже матерого мясника. Но я умудрялся сохранять концентрацию и готовность к своевременной активации еще одной ловушки с кольями на пути троля пока не взвыло чувство опасности, заставившее меня перекатом, последний раз в школе так катался, броситься в сторону. Вовремя. Там, где я только что стоял, стало очень светло и жарко. Совсем не так, как у огненной ловушки, найденной мною. Пламя было сильнее и расходилось в стороны, охватывая соседние клетки, включая и мою нажимную плиту. А ведь тролль активировал эту прелесть по несчастливой для меня случайности. Просто наступил куда надо частью стопы, даже этого не заметив. Правда, световое шоу заставило его резко затормозить, цепляясь за каменный пол обеими лапищами, взвыть и попятиться, наступив на ту же самую плиту еще раз. Ламя взметнулось еще выше и разошлось еще шире. А я, мысленно матерясь и костеря проектировщиков этого парка аттракционов, обнаружил себя между источником огня и краем платформы, где даже нажимных плит не было. Зато в достатке имелось дырочек на полу, которые эта смердящая абразина может ненароком активировать. А так как... Проверять пределы своей ловкости и удачливости мне совсем не хотелось, пришлось вскакивать и бросаться к выходу с платформы, оставляя позади все еще шокированно увиденным фаер-шоу тролля. Тот выходил из ступора, как будто бы нехотя, рыская взглядом по округе и явно выискивая наглую и юркую добычу в моем лице». С этой непростой задачей скотина все-таки справилась, но с солидным таки опозданием. Я уже вырвался на оперативный простор, серечь лестницу, где я окопался, пробежав с десяток метров назад. Троль же, интеллектом обделенный, в непосредственной близости меня не нашел и вернулся на исходные позиции. Мне оставалось только тяжко вздохнуть и начать вспоминать что и когда активировалось, какой эффект оказывала и как именно двигался тролль. «Следующая попытка должна стать успешной, ибо в противном случае я потеряю тут слишком много времени. А тьма, как показывает практика, ждать не любит. И лучше бы мне с ней и вовсе не встречаться. Целее буду».